Голова 304. Пятьсот толстяков. Голос Ван Боула услышали все на площади. Студенты удивлённо приглянулись, для многих это стало сюрпризом. Они пришли в восторг, когда поняли, что Ван Боула собирался передать им несравненную технику. Больше всего вопросов вызвало название «Техника поглощения небес Баула. В толпе молодых людей послышались растерянные шепотки. «Это... название какое-то странное». «Может, изначально она называлась «Техника поглощения небес»?» «Подозреваю, что проректор Ван сам добавил к ней свое имя». «Звучит как-то тупо». Зэнь Доджи из корпорации Трелонье и его друзья, которые собственными глазами видели драку в гостинице гневно повернулись к перешептывающимся студентам. «Заткнитесь! Вы понятия не имеете, насколько это ценный навык!» «Наш проректор бескорыстно предложил научить вас секретной технике, а вы шепчетесь у него за спиной?» «Название техника поглощения небес БОЛА буквально пропитано мощью. Эта техника в несколько раз лучше тех, что передаются у меня в семье». В их небольшой группе больше всех разозлился Цзинь Доджи. Его голос звучал громче всех. «Что такого в том, чтобы назвать придуманную тобой технику в честь себя? Как по мне, весьма логично. К тому же это показывает уверенность проектора в технике. Только очень сильный практик мог придумать технику с названием поглощение небес. Такое название вынуждает усердно изучить и культивировать ее. Это послание практикам нашего поколения «Небо – это не предел!» Однажды мы сможем сломать границы и сделаем себе имя, поглотив небеса. Проректор добровольно жертвует собой во имя нашего успеха. Простое название техники символизирует возложенную на нас надежду, его бесстрашие перед лицом Дау Небес, а также стремление помочь нам вступить на великое Дао, дабы претворить в жизни наши мечты. Как вы можете не понимать всего этого? Цзинь-доджи сказал все это с болью в голосе, словно ему открылось некое недоступное знание, которое не понимали остальные. Молодые люди на площади перевели взгляд на Ван Буэлэ, их глаза буквально горели. Объяснение Цзинь-доджи развеяло сомнения людей на площади, многие уже представляли себе, как ступят на облака и поглотят небо и землю. Вскоре сомневающиеся перешли на сторону Цзинь-доджи и с нетерпением стали ждать, когда Ван Буэлэ передаст им свои знания. Цзинь-доджи горделиво выпятил грудь, и низко поклонился Ван Буэлэ. Выпрямившись, он крикнул. «Проректор, благодарю вас за желание поделиться знаниями!» Остальные последовали его примеру. Отрыва пятисот студентов задрожал воздух, даже Ван Буэлэ не ожидал от них такого пыла. Взятое с потолка название получило весьма оригинальную интерпретацию от Зинь Доджи. Удивился не один Ван Буэлэ. Линь у него за спиной неосознанно попятился, когда услышал название техники. Инструкторы поначалу ничего не поняли, Но после объяснения Цзэнь-Доджи многие задумались. Каким-то непостижимым образом его объяснение звучало разумно. Ван Буэлэ моргнул и тепло посмотрел на Цзэнь-Доджи. паренек определенно обладал талантом. «Теперь вы понимаете, почему я так поступаю. Я, в свою очередь, требую от вас усердия. Четыреста человек со временем будут отсеяны. Оставшиеся сотни будут считаться моими учениками!» Гордо объявил Ван Буэлэ. Эти слова еще больше распалили студентов. В глазах многих из них разгорелось пламя. Хотя и оставались исключения. Ван Буэлэ какое-то время просто стоял, купаясь в восхищении студентов. Когда был воздвигнут барьер и инструкторы вместе с Лентяньха ушли, Ван Буэлэ начал учить студентов техники поглощения небес. Это была упрощенная версия техники поглощения отцы Великой Пустоты, которая не создавала поглощающая семечко, однако с её силой и притяжения всё равно приходилось считаться. По этой причине изучать ее было несравнимо легче. 500 студентов сосредоточенно запоминали каждую деталь техники, Наконец наступил практический этап. Техника поглощения небес по своей эффективности намного превосходила технику крепления отцы. Любой, кто осваивал технику, сразу же чувствовал могучую силу притяжения. Под ее влиянием духовная энергия стекалась к ним в несколько раз быстрее. Ого! Техника поглощения небес была потрясающая! Как быстро! По меньшей мере в пять раз быстрее моей старой техники! Дзинь Доджи был прав. Вот как проректор Ван сделал себе имя и стал таким сильным. Эта техника культивации непобедима! Самостоятельно испытав технику, студенты пришли в восторг. Несколько дюжин человек изначально обладали хорошим скрытым талантом. После культивации техники они почувствовали возросшую силу, у них даже возросла концентрация кровавого Ци. Это подстегнуло других работать усердней, ведь им в руки попал бесценный навык. За несколько дней все 500 человек успешно освоили технику поглощения небес, на себе ощутив ее невероятную эффективность. В их душах разразилась буря эмоций, С одной стороны, они соперничали друг с другом, с другой, во время тренировки от мощи техники поглощения небес у них мурашки бегали по коже. Никто не собирался расслабляться во время культивации этой техники. Избалованные молодые люди вроде них почти никогда не проявили такого усердия в учебе, все таки богатство превратило их в лентяев. Каждый раз, как у них появлялось свободное время, никто не думал о культивации. Но сейчас несколько факторов зарядили их небывалой мотивацией. Их головокружительный прогресс не укладывался в голове, К удивленным инструкторам Академии Туманного Дао вскоре присоединились родители, заметив пугающий рост культивации своих детей. Некоторые беспокойные родители пытались проверить технику культивации, дети наотрез отказывались что-то рассказывать, но по неосторожно брошенным фразам они составили картину происходящего. Расследовав ситуацию, они установили безопасность техники культивации, дальнейшая работа с техникой должна была повысить культивацию их детей. Они дали добро на продолжение занятий, Многие родители заинтересовались Ван Буола. «Должно быть, в эту технику Ван Буэлэ вложил весь свой жизненный опыт. Большинство держат свои техники в тайне, но Ван Бола не такой. Он решил научить наших детей разработанные им техники. Мы обязаны ему. Эта техника культивации отлично подходит для практиков в стадии древних боевых искусств. Раз Ван Бола лично передал её нашим детям, мы не должны допустить утечки. В противном случае мы потеряем лицо». Родители студентов пришли к негласному соглашению. Они узнали, что состязание их детей со студентами другой академии должно состояться через месяц. С благословением от родителей студенты стали еще усерднее работать над своей культивацией. Ван БВЛ раздал каждому студенту список ресурсов для культивации, чтобы им их купили родители. Обдумав все как следует, родители решили добровольно пожертвовать необходимые средства академии, раз ресурсы все равно собирались потратить на их детей. Незаметно пролетели две недели... Студенты с удивлением замечали, как кровавые ци внутри них день ото дня становятся плотней. К сожалению, у техники поглощения небес имелся существенный недостаток, который со временем становился все более очевидным. Ожирение! Две недели 500 студентов культивировали технику как одержимые. поглощенная ими духовная энергия превратилась в духовный жир. Вне зависимости от пола их вес рос с пугающей скоростью, они медленно трансформировались в маленьких толстячков. Полмесяца назад они были стройными и красивыми, но сейчас на площади тренировалось 500 толстяков. Их тела приобрели округлую форму, в то же время кровавый телах стал в два раза плотнее. Некоторые талантливые студенты, доверявшие ван Боулэ, вроде Цзинь Доджи, разрослись до размеров своего учителя. Прирост их культивации был самым впечатляющим, они вплотную приблизились к верхней границе ступеницы и крови. С выросшим в 6 раз объемом кровавого отца они оказались в одном шаге от ступени физической печати. Некоторые не ожидали, что в результате культивации они так растолстеют. Хуже всех пришлось девушкам. Они беспокоились о своем внешнем виде, поэтому подумывали бросить тренировки. Лин Тяньхао, инструкторы академии и родители студентов были рады их успехам, но обеспокоились из-за побочного эффекта культивации техники. По академии теперь ходило пятьсот уменьшенных копий ван буолэ. Сам Ван Булэ с самого начала знал, что это произойдет. Когда у студентов начались серьезные проблемы с лишним весом, он собрал их всех на площади, где, жуя чипсы, объявил. «Вам нечего бояться. Повода для паники нет. Это всё часть моего плана. Набор веса — это лишь первый шаг к заложению крепкого основания. Второй шаг — сброс веса и одновременное повышение культивации. Такое станет возможным только благодаря технике, которая превосходит по ценности даже технику поглощения небес». Я собираюсь научить вас великой технике культивации через похудение.